Глава 52. Серебряный портсигар. Не многом ранее мы с Марией возвращались в Империал, и пока продирались сквозь сугробы, в которых утопал лес, я обдумывала то, что узнала о том счастливном клубе, в который сначала Миша, а потом и Марья пригласили меня наведаться. О, Боже, сразу два приглашения на одно мероприятие. Что же мне делать? Принять решение было непросто. Поход в тот клуб вырисовывался в моей голове делом рискованным и одновременно довольно заманчивым. Сколько себя помню, я всегда была любопытной и довольно азартной, но эти качества никогда не причиняли мне вреда, потому что я умела направлять их в нужные русла, как любит говорить дед. Когда мне было 6, я с азартом выходила на любое задание, которое выдавал папа, будь то подслушать и передать ему разговор дедовским лебе, или запомнить план постройки какого-то сооружения, начерченный на огромном листе бумаги, который как-то лежал на рабочем столе в дедушкином кабинете. В школьные годы я азартно впитывала знания, чтобы получить возможность поступить именно в тот университет, в котором учились сначала дед а потом и мамы. Тогда же с великим азартом я занялась фотографией. А в последние полгода я полностью отдалась учёбе в универе и очень гордилась тем, что удавалось успешно совмещать её с хобби, ведь увлечение фотографией никак не вредило качеству моей учёбы, если судить по оценкам и по хвалам преподавателей. Да и в самом хобби, как ни странно, удалось достичь некоторых успехов. Ведь меня пригласили поучаствовать в престижной выставке, организованной для подающих надежд фотографов. Однако за все полгода самостоятельной жизни я так ни разу и не решилась на что-то такое разэтакое, способное кинуть серьёзный вызов прежде всего самой себе. Как в детстве в комнате страха, например, куда я заходила с трясущимися поджёлками, а выходила не только с этим ощущением, но и с гордостью за себя любимую, гордостью за то, что выполнила квест и в очередной раз смогла побороть свой страх. Но с походом в клуб всё выглядело не столь однозначным, как с комнатой страха, куда я заходила с мамой и чувствовала её поддержку. К тому же, там я прекрасно знала Где выход? И могла в любой момент покинуть мероприятие. В случае же с клубом такой уверенности у меня не наблюдалось. В этом мутном заведении нам могло встретиться множество подводных камней, о которых я даже не подозревала. И первый такой камень подкинула сама же Марья, намекнув о тёмных сторонах жизни моего не состоявшегося мужа. Насколько темны были эти стороны? Как серьёзно он в них погряз. Как вообще его увлечение соотносится с законом? А ответов на эти вопросы у меня пока не находилось. Но из них, из всех без исключения, вытекал главный: должна ли я лезть в это логово разврата? Может, будет правильнее просто отойти в сторону и забыть обо всём этом, как о страшном сне? Мой многострадальный инстинкт самосохранения требовал именно этого. Да и дед всегда предостерегал не увязываться в ситуации полными водными, о которых я не располагала. Будь бдительна, не лезь в истории, в которых мало что смыслишь. Запомни, если вмешаешься, не имея на руках козырей, то не только помочь не сможешь, но и себе навредишь. предостерёг от меня в нашем летнем разборе полётов перед тем как отвести меня заселиться в общежитие универа но ведь подруге я помочь должна как же иначе я же не смогу бросить её наедине с проблемами рассуждала я на эмоциях от недавно услышанного тем более что я уже дала ей понять что готова обдумать своё участие в этом деле то есть почти согласилась Осталось собрать вводные. Закрытый клуб, действующий, если я правильно поняла, под прикрытием некой легальности, непонятный кастинг, чтобы туда попасть, опять-таки странные одежды на принявших участие в том кастинге, и вишенкой на торте новиков, заседавших в президиуме того собрания, если верить Машке. Всё это выглядело настолько интригующим, что моё любопытное альтер эго так и требовала лично убедиться в том, что достигало моих ушей. И казалось мне сейчас только совсем чуть-чуть пугающим. Ведь в этом обществе состоит Миша. Он же не может причинить вред девушке, на палец которой натянуло обручальное кольцо, мысленно рассуждала я. Или, может, кольца-то на моей руке больше нет? Надо подумать. На это у меня будет целая неделя. Мы молча добрались до империала и подошли к гардеробу. На контрасте с пасмурным небом, которое вот уже более часа навевало на меня тоску, хорошо освещенный холл дома отдыха встретил нас теплом и уютом. Мне даже показалось, что в нем стало намного теплее, чем в час, когда мы выходили на прогулку. Ожидая своей очереди у гардероба, чтобы сдать верхнюю одежду, я смотрелась по сторонам, И заметила Михаила. Он стоял довольно далеко от нас, с Марией, в противоположной стороне холла, и беседовал с Юлей, своей младшей сестрой. Бросив на меня беглый взгляд, мой несостоявшийся жених демонстративно отвернулся. Сердится, мысленно вздохнула я. На на встречу шёл сотрудник Орлова я уже видел его накануне за столом во время вчерашнего обеда в ресторане Империала он сидел рядом с Кириллом Андреевичем и из подтишка наблюдал за мной но заметила я это не сразу сначала просто интуитивно почувствовала на себе чей-то осторожный взгляд но среди немалого количества обедавших было не просто определиться кто именно за мной следит За столом сидели и каменные лицы с предсказательницей, и сам Орлов, и даже его пассия. И у всех у них был повод уделить повышенное внимание новому человеку, волей случая, оказавшемуся с ними в одной компании. Только вот действительно ли воля и обычного случая пока оставалась для меня загадкой. К тому же я не смогла сразу определиться с истинным наблюдателем еще и потому, Что всё своё внимание тогда уделила Орлову и внезапно накатившему в воспоминанию о нашем с мамой последнем походе в парк развлечений одиннадцати давности. Всё это в купе и сбило мой радар, как любил выражаться папа. А немного ли воспоминаний одолело меня в пятнице, будто кто-то сорвал шток крана, и они посыпались на меня, как из рога изобилия. Размышляла я, лениво наблюдая за постояльцами имперьяла. Мой мозг в эти дни работал словно на износ. Это безмерно утомляло. Казалось ещё немного, и я почувствую себя совсем выбитой из сил. Вдруг на глаза мне попал каменный лицей. Он вошёл в холл с мороза, неспешно обошёл всех нас, собравшихся в очереди у гардероба, и подошёл к стойке. Его сразу обслужили. Избавившись от своих пальто и шарфа, мой нечаянный визави из сквера медленно прошёл мимо нас с Марией, что-то вертя в руке. Это что-то ловко перекатывалось у него меж пальцев и призывно поблёскивало. Нечто металлическое, плоское, строгих правильных форм, квадратное, сверкающее серебром и до боли узнаваемое. Но что это может быть? мысленно вскрипелась я. Смотрела с штуковину и поняла, что это портсигар с объёмным изображением орла на крышке. И изумрудный глаз хищной птицы призывно подмигивал мне по мере того, как коробочка вертелась в руках Каминалицевой, ловя отблески света, льющегося с потолка. Я интуитивно напряглась. Потай вспомнись, где и когда я могла видеть его раньше. Сначала мне это не удалось. Память подкидывала лишь флёр чего-то знакомого. В ней вяло всплывали обрывки воспоминаний из детства, но всё не то, не о том. А потом в голове моей вдруг всё смешалось. И я почувствовала, что попала в какое-то странное пространство между воспоминаниями и реальностью. В этом странном измерении всё представлялось очень сумбурно. Видимо, я до крайности устала на прогулке, к тому же промочила ноги, что вызывало дискомфорт. Поэтому мозг и отказывался корректно исполнять команды, а память совершенно непоследовательно посылала мне образы из прошлого. Но я не сдавалась, и, наверное, уже в десятый раз мысленно пыталась дорыться до сути. Мне навязчиво казалось это важным. И вдруг перед глазами мелькнуло похожее осеннее утро. Мой нагруженный мозг воспроизводил этот кадр, как в плохо работающем телевизоре, на экране которого изображение то исчезает, то появляется вновь. Но вот картинка наконец настроилась. И перестала мигать. С каждым мгновением она теперь прорисовывалась чётче, наливалась красками и запахами того утра. Мы с мамой идём по мощёной тропинке. Над нашими головами арка из зелёных сочных ветвей деревьев. Мама ведёт меня в школу. Я почему-то суечусь, на сердце неспокойно. С чего вдруг, мысленно спрашиваю я себя, В качестве ответа на этот мой вопрос мозгу услужливо посылает мне кадр с информацией о сне с кометой, которую я видела за несколько часов до того, как в последний раз отправилась в школу в сопровождении мамы. Снова вижу, как комета летит прямо на наш дом и грустное лицо мамы. Она машет мне рукой, подзывает к себе? Нет, будто прощается. как в день, когда я уезжала с бабушкой в гости к другой бабушке, к папиной и маме. Мама тогда стояла на перроне и махала нам вслед рукой. Я ж морюсь, пытаюсь прогнать то видение. Оно мимонут, как говорит дедушка, потому что в нём нет светящейся вещницы, которая ранее привлекла моё внимание. Рядом со мной стоит какой-то мужчина. Я вижу его нечётко. Кто это? Ах, да, Тот, который сидел за обеденным столом рядом с Орловым, он проводит рукой у меня перед глазами. Он чем-то обеспокоен и что-то мне говорит. Я не разбираю, что именно. Его голос звучит фоном, смешивается с гулом посторонних голосов и перекрывается шумом дождя, который звонко бьёт по куполу из ветвей деревьев, образующих тоннель, по которому мы идём с мамой. Странным образом эти две картинки перед моими глазами накладываются одна на другую. На переднем плане кинофильма я теперь довольно отчётливо вижу мужчину, который у меня что-то спрашивает. Я ощущаю тепло его руки. Он сжимает мои промёрзшие пальцы. Лицо его с каждым мгновением становится всё озабоченнее, я забоченнее. А на заднем плане я наблюдаю, как иду с мамой за ручку. Куда мы идём? Мысленно задаюсь я вопросом и себе же отвечаю: не знаю. Ах, да, в школу же. Тучек нету, а дождик есть. Сквозь гул голосов слышу я собственный голос и недоумеваю, как я это могла увидеть, ведь небо скрывают ветви деревьев, под которыми мы проходим. Странно. Активнее напрягаю свой измученный мозг. И вспоминаю подробнее о том дне. Ах, да. Я же сказала это ещё до того, как мы в ту аллею вошли. Вдруг что-то щёлкает в голове, и зелёный тоннель, по которому мы идём с мамой, я начинаю видеть чётче. Кадр с ним как бы выплывает на передний план, а пытающий меня о чём-то мужчина оказывается на заднем. Физически ощущаю, насколько прохладно в той аллее из моего воспоминания. Меня начинает слегка ознобить, чувствуя, как мерзнут пальцы ног, которые промочила, пока пробиралась с Машей по лесным сугробам. Нужная мне картинка начинает меркнуть перед глазами. — Опять не в тему, Катя! — мысленно одергиваю я себя и приказываю. — Не отвлекайся! делаю над собой, который уже по счёту усилия, чтобы сосредоточиться на том сентябрьском дне, и в который уже раз выдёргиваю нужную мне картинку снова на передний план. Чувствую тепло маминой руки. Она крепко сжимает мою в своей. Мы с ней идём дальше, вглядываясь вдаль, и вижу старичка. Он направляется нам навстречу и что-то держит в руках. Когда он подходит ближе, я замечаю, что это большой и очень красивый лист, багровый с зелёными прожилками. Прохожий отдаёт его мне. Я улыбаюсь ему и принимаю подарок, сосредоточившись на руках того человека. Они гладкие, совсем не морщинистые, как ими должно быть у старичка. В другой руке он держит что-то ещё. Это что-то, он пытается положить во внутренний карман своего старого мятого пиджака. Вдруг я слышу тихий клац, как будто что-то падает и ударяется о что-то твёрдое. Я опускаю глаза и замечаю серебристую штуковину. Она прыгает на мощёную поверхность тропинки и отлетает к траве, которая растёт по обеим сторонам дорожки. Но всё моё внимание привлекает лист, который подарил старик Я смотрю на его стебель, одно неловкое движение, и лист выпадает у меня из рук. Планирует на тропинку, но порыв ветра тут же относит его к её краю, ближе к траве, туда, где неподалёку отсвечивает то, что упало раньше, то, что выпало из рук старика. Я наклоняюсь за листочком, подоблисаживаясь на гордочке и пытаюсь подцепить его пальцами. Не получается. Наверное, потому что отвлекаясь на блестящую штуковину, облакачиваясь ладошкой на упавший лист и вытягивая шею, заглядываю в траву. Вижу там коробочку. Она красивая, квадратная, серенькая, почти беленькая, блестящая, с выпирающими на поверхность крышки головой и клювом хищной птицы. Над клювом птицы проглядывает глаз из блестящего зелёного камешка глаз словно косится на меня переливаясь зелёным светом и манит к себе прикоснуться но я не успеваю этого сделать слышу строгое мамино не надо оставь его и мигом отдёргиваю руку поднимаю голову и смотрю снизу вверх на её недовольное лицо хорошо мамочка Послушно отвечаю, поднимаясь с корточек, оборачиваюсь и замечаю, что лист остается лежать на мощеной тропинке распластанном у самого ее бокового края, рядом с зарослями травы, недалеко от блестящей штуковины. «Так это был портсигар!» То ли вслух, то ли про себя восклицаю я, довольная тем, что смогла вспомнить. Именно тот, который вертится сейчас в руках каменные лицы. Кто-то крепко обхватывает меня за плечи и довольно сильно встряхивает. Я дёргаюсь как тряпичная кукла и замечаю, что видение с тем далёким днём на мгновение зависло перед глазами, а потом рухнуло вниз, рассыпавшись на тысячу мелких осколков. Перед моим взором проявился холл имперьяла, а перед самым моим носом лицо Орлова. Он обхватил меня за щеки ладонями и спросил, что случилось. Я остро ощутила резкий контраст горячей кожи его рук и своей, холодной и почему-то влажной. Мои озявшие щеки каждой клеточкой с благодарностью откликались на это тепло, оттаивали, согревались. Я подняла глаза и И утонула во внимательном, сосредоточенном, исключительно на мне взгляде и погрузилась в калейдоскоп эмоций, который он мне передавал. Сначала в глазах Кирилла Андреевича царило непонимание и мелькали искорки обеспокоенности. "Вспомнила", едва слышно прошептала я непослушными губами. После этих слов собеседник взглянул на меня заинтересованно. Интерес быстро сменился азартом, словно обладателю лучащегося зелени взгляда было до чёртиков важно услышать, что именно воскресила моя утомлённая память. Конкретнее услышала я, но не проронила ни слова в ответ. Мне находилось сил хоть что-то сейчас говорить. Дикая усталость стала наваливаться на меня волнами, накатит и ненадолго отступит. но только для того, чтобы сильнее окотить своими сетями, смотривые в лицо напротив, с трудом, но я всё же прокрутила в голове короткое распоряжение Кирилл Андреевича. Конкретнее потребовал он. И я уже оселилась ответить, но измученный воспоминаниями мозг вдруг подкинул обеспокоившую меня догадку. А стоит ли с ним этим делиться? Он же родственник Каменно-Литсова. Может, они заодно? Похоже, мой настрой поняли без слов, потому что во взгляде, притягивающем своей глубиной, вдруг проявилась некоторая жесткость, сменившаяся подозрительностью и недоверием. Впрочем, вскоре этой самой подозрительности и след простыл. Лицо моего собеседника стало задумчивым. «Идти сможешь?» — негромко спросил он. Я слегка пожала плечами и молча кивнула, осторожно пошевелив пальцами на ногах, совсем недавно казавшихся мне ватными. Тогда вперёд распорядился Кирилл Андреевич. Он убрал ладони с моих горящих щёк, выхватил из рук дублёнку, которую я не успела сдать в гардероб, и протянул её стоявшему рядом сотруднику. Я обернулась и взглянула на расстроенную Марию, безмолвно стоявшую позади меня. — Со мной все в порядке, — успокоила я подругу, обхватив ее ладонь своей. — Холодная, — негромко откликнулась она и заметила, приложив ладонь к моему лбу. — Ты горишь, надо температуру измерить. — Не надо, — ответила я. — Не волнуйтесь, все необходимое будет сделано, — ответил подруги Орлов. Я обернулась на его голос и с трудом снова сосредоточила внимание на радужке цвета молодой травы. глазащейся вокруг направленных на меня в упор чёрных, как сажа зрачков. И почувствовала, как резко ослабли ноги, стали ватными, непослушными. Меня резко качнуло в сторону, ухватившей за твёрдые предплечья Орлова, я устало прикрыла глаза. Последнее, что я ощутила перед тем, как окунуться в бездну темноты и покоя, было то, что меня снова подхватили на руки. и куда-то понесли конец первой книги